Эмилио Пуччи. Годы жизни. 1914-1992. Если учесть, что этот прославленный итальянский модельер принадлежал к аристократической семье, то можно было бы предположить, что славу он снискал благодаря изысканным и строгим нарядам, но нет. Помимо наследственного титула маркиза, у него был еще один — личный, князь принтов. Ткани с яркими необычными узорами и поныне ассоциируются с именем Эмилио Путчи. Впрочем, его достижения в области моды не менее разнообразны, чем события личной жизни. Эмилио Путчи, будущий маркиз де Барсенто, Родился в девятьсот четырнадцатом году в Неаполе. Палаццо Пуччи во Флоренции, не такой уж и старинный по итальянским меркам, построенный в первой половине шестнадцатого века, служил домом для множества поколений семьи, но, наверное, никак не ожидал, что когда-нибудь превратится в дом кутюрия. Разумеется, Эмилио должен был получить хорошее образование. С 1933 года по 1935 он учился в Миланском университете, затем отправился в США, в университет штата Джорджия в городе Афины, где изучал сельское хозяйство. В 1935 он начал учиться в Рид-колледже, штат Орегон, где и два года спустя получил степень магистра по социологии. А затем вернулся в родную Флоренцию, где получил докторскую степень по политологии. Молодой человек, помимо прочего, был неплохим лыжником. И в 32-м, когда итальянская сборная отправилась на зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэссид, Эмилио Пуччи, которому тогда не было и 18-ти, вошел в ее состав. Правда, участия в соревнованиях он не принимал. Однако занятия спортом породили интерес к спортивной одежде. Ему хотелось, чтобы она была удобной, не сковывающей движения и при этом красивой. И первый из своей модели будущий дизайнер разработал еще во время учебы в Рид-колледже для местной команды. Но пройдет еще немало времени, прежде чем это увлечение перерастет во что-то серьезное. Итак, в конце тридцатых Эмилио вернулся в Италию. Из песни слов не выкинешь. Политические пристрастия у него были очень определенными. Он поддерживал фашистский режим и в 38-м вступил в ряды ВВС. Во время Второй мировой войны Пуччи служил пилотом торпедоносца Проявил себя достаточно хорошо, был награжден за мужество и, возможно, продолжал бы воевать дальше, но из-за проблем со здоровьем вернулся домой в чине капитана и продолжил служить в тылу. Заметим, правда, что впоследствии политические воззрения Пуччи изменились. И в 60-е в итальянском парламенте он защищал интересы либеральной партии. А пока после войны нужно было строить жизнь заново. И вот тут все в его жизни изменила мода. Теперь уже раз и навсегда. В 47-м году на одном из горнолыжных курортов Швейцарии его из отличного костюма, заметим, собственного дизайна, плотно облегающего, но не сковывающего движения, поскольку сделан он был из тянущейся стрейчевой ткани, заметила и сфотографировала Тони Фриссел, известный фотограф, которая тогда, помимо прочего, работала для журнала «Харперс Базар». Когда эти снимки увидел редактор журнала, то Путчи получил предложение разработать коллекцию лыжных костюмов для женщин. И в 48-м зимний номер популярнейшего журнала вышел с фотографиями этой коллекции, которая немедленно заинтересовала несколько американских компаний по производству одежды. В 49-м Эмилио Пуччи открыл ателье на фешенебельном курорте Канцона-дель-Маре на острове капри Через несколько лет он разработал модель женских облегающих коротких брюк, которые с тех пор с удовольствием носят сотни тысяч женщин, даже не задумываясь о том, кто первым их придумал. А это был именно Пуччи, и удачная модель получила название в честь места, где был расположен его бутик. Капри. Кстати, чтобы не привлекать ненужное внимание к своей аристократической семье, модельер не стал использовать свою фамилию а ограничился только именем Эмилио. Капри, как и многое другое, придуманное им, предназначалось отдыхающим, и благодаря Пуччи курортные коллекции, удобная, но вместе с тем элегантная одежда для активного отдыха, стала набирать все большую популярность. Женщинам предлагались брюки и рубашки. Маскулинный, но притягательный стиль с тех пор прочно вошел в женский гардероб, капри, свитера крупной вязки, купальные костюмы и так далее. Кроме того, дизайнер предлагал одежду и непосредственно для занятий спортом, и не только зимним, как поначалу, а для тенниса и гольфа, в который сам, кстати, играл очень неплохо. С 51 -го года дважды в год он начал представлять свои коллекции на неделях моды во Флоренции, затем открыл и бутик в Риме. Его интересовало отнять не только спортивное направление. Он много работал с тканями, в частности, начал использовать в своих моделях шелковые джерси, а также синтетику, чье производство набирало обороты. В числе его изобретений — особый эластичный шелк, который будет использоваться для облегающей одежды, и тончайший шелковый трикотаж. В 59-м Путча женился на представительнице римской аристократической семьи, Баронесси Кристине Нанинни. Именно для своей невесты он и создал платье из необыкновенной ткани. Наряд весил всего 150 граммов. Впоследствии этот шелковый трикотаж вошел в массовое производство, принеся своему изобретателю огромные доходы. И все-таки главная ассоциация с именем этого итальянского дизайнера — Яркие ткани с психоделическими принтами, современной версией классических флорентийских узоров в сочетании с геометрическими, которые он разрабатывал с начала 50-х. Он не был первым, кто начал тогда вводить в моду яркую расцветку, но именно благодаря Эмилио Путче транзительные сочетания красок и форм стали безумно популярными. Малиновый и желтый, ярко-синий на желто-зеленом, бирюзовый на ярко-зеленом, красный на белом и черном. Узоров было множество, и привыкшую к сдержанности Европу они просто заворожили. Пик их популярности пришелся на шестидесятые годы. Легкие мини-платьица, длинные, скроенные по косой вечерние наряды, шелковые платки, пучи называли «князем принтов» и принты эти легко узнаваемы по сей день, а многими все так же любимы. К тому же зачастую его ткани были немнущимися, так что модница могла отправиться путешествовать, набив полный чемодан легкими нарядами, не рискуя, что он получится слишком тяжелым, а платье помнуться. Они отлично подчеркивали фигуру и в то же время были удобны. Стоит ли удивляться, что с начала пятидесятых популярность дизайнера росла с каждым годом. Он получал награды в области моды. Среди его клиенток было множество известнейших женщин, от Софи Лорен до княгини Монако. В шестьдесят втором он показал свою первую коллекцию от кутюр, посвятив ее Жаклин Кеннеди. А когда не стало Мэрилин Монро, похоронили ее в любимом зеленом платье от Пуччи. Белье, парфюмерия, аксессуары, постельное белье. Под именем Пуччи стало бы ходить многое, но тоже можно сказать и о других домах моды. А между тем, в его биографии были клиенты особенные. Так, начиная с 65-го года и следующие 12 лет, Эмилио Пуччи разрабатывал костюмы для пилотов, стюардесс и наземной команды американской авиалинии Браньев Интернешнл Айрвейс. Что ж, компания хотела обновить свой стиль. И стюардессы в легких костюмах с фирменными принтами Пуччи, в прозрачных пластиковых шлемах, которые они надевали, когда передвигались между самолетом и зданием аэропорта, чтобы сильный ветер не нарушил укладку. Так вот этих стюардесс никто не мог забыть. Казалось, девушки явились из какого-то яркого, необычного будущего. А затем одна из работ Пуччи отправилась на Луну. Он разработал эмблему для Аполлона-15 корабля, в котором люди высадились на поверхность Луны в четвертый раз. Команде корабля предложили выбор из более чем 500 вариантов, разработанных разными дизайнерами, и они выбрали путчи. Он хорошо чувствовал, что такое полет. Там были изображены три летящие стилизованные птицы, символизировавшие членов экипажа, которые и отправлялись в космос. Правда, предложенные Пуччи синий, зеленый и пурпурные цвета члены команды заменили на синий, белый и красный, цвета американского флага. В 70-е и 80-е годы популярность Пуччи стала падать. Он не собирался отказываться от своего стиля, а в тогдашнюю моду его работы вписываться перестали. Однако в конце 80-х Началось постепенное возрождение дома, благодаря интересу к стрейчевым тканям. вы в девяносто втором Эмилио Пуччи не стало. Из-за падения с лошади у него начались проблемы с ногами, и больше он не поднялся. Во главе его модного дома встала дочь Лаудомия, которая затем передала управление другому дизайнеру, И после этого дом переживал еще подъемы и спуски с модного Олимпа. Но Эмилио Пуччи, подаривший миру свои чудесные узоры, на самом деле все еще с нами, пока мы ими любуемся.